Мамон Петрович стиснул зубы. Самому бы не расплакаться, а вдовушка цепляется ему за плечи. Девчушка ревет. «Мы еще свидимся. Как тебя звать величать?» «Клавдия звать. Ржанова. Ржанова, бог ты мой! Да останьтесь же вы, останьтесь, куда на ночь глядя. Не поднимается, останьтесь же, про Петеньку расскажете». Но разве мог Мамонт Петрович остаться, если у него в башке яролаж, а в горле камень катается? Евдокия Елизаровна. Хоть глоток холодного воздуха хватануть бы, чтобы не задохнуться. Свидимся в коммуне, Клавдия, в коммуне. Идти мне надо, идти, такое дело, извиняй, пожалуйста. И вывалился из вдовья избы, не оглядываясь. Небо затянуло лохматой овчиною. Непогодь. Вскоре повалил снег. Мокрые хлопья липли на лицо мамонта Петровича. Но он все шел, шел навстречу непогоде, чуть пригнув голову. В ложбине сбился с дороги, угодив в сугроб по пояс. Присел отдохнуть под кустом черемухи. Черные сучья качаются под напором ветра, циркают друг об дружку. А мамонту Петровичу кажется, что это черные косы дуни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 куски в прах ко всем чертям, «Взи, взи, взи!» поет кривая шашка, отхватывая сук за суком у безвинной черемухи. Клялась, что навсегда повернулась лицом к мировой революции, а ты, оказывается, буржуазная гидра. Одервенела рука, занемела плечо, а мамонт Петрович, освобождая сердце от тяжести, рубил и рубил сучьи черемухи.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 Тринадцать дырок насчитал в шинели, и хотя бы одна пуля царапнула. Судьба берегла, что ли? Для каких же свершений она его берегла, хотел бы он знать. Командование кавалерийским полком считало его погибшим в Забайкале и послало о том извещение в Белую Елань и Сагайскую Волость. Мамонт Петрович не стал опровергать извещение, пусть считают погибшими.